Охотник и зверь. Сочи. Май. Козы пришли в город с неделю назад. Четыре пятнистые самочки, пара малышей и здоровенный черный самец с тяжелыми рогами. Выслеживая зверя, Ваграм случайно наткнулся на них в городском парке. Козы беззастенчиво объедали клумбу, засаженную красивыми оранжевыми цветами. Он раньше замечал на улицах мелкий горох козьего помёта, но не придавал значения. Но при виде откормленных коз рот его наполнился голодной слюной. Снимая карабин с предохранителя, Ваграм мысленно прикидывал, где достать кинзу, базилик и чебрец И луку. Луку побольше. И чёрного перца. Ваграм поймал в прицел упитанную козочку с рыжей подпаленной на боку. «К дьяволу тушенку! Сегодня он будет есть шашлык!» С утра жарило по-взрослому, а к полудню наступило форменное пекло. Козы вяло щипали цветы, козлята валялись в тени. Вожак стоял на скамейке, подозрительно поглядывая по сторонам. в Ваграма он видел, да тут и не прятался, стоял под пальмой, ловя в оптику грязноватый козий бок. В бок оно надежнее. Даже если не попадёт в сердце, как задумывал, то с таким калибром это несущественно. Вограм выровнял дыхание, палец мягко утопил спусковой крючок, и грохот выстрела отозвался в плече жёсткой отдачей. Коза взвелась на дыбы, на задних ногах сделала несколько неуверенных шагов, совсем по-человечьи. Копыта зацокали по асфальту как каблуки и рухнула, зарывшись мордой в клумбу. запрокинув рога, черный вожак помчался во весь опор уводя поредевшая стадо в глубь парка ваграмм засвистел им след заулюлюкал и забросив карабин на спину поспешил к добыче на ходу вынимая нож сердце билось часто ноздри раздувались от аромата крови что тонкой струйкой растёкся в застывшем воздухе охотничьего стажа у ваграмма было всего ничего два года уток стрелял зайцев бывало Всё хотел на кабана сходить, но с гладкостволом не рисковал, да и денег на хорошее нарезное не было. Теперь же, когда можно войти в любую оружейную лавку и выбрать всё, что пожелает душа, стало как-то не до охоты. На убой из новенького вепря Фаграм стрелял дважды. Первый раз шуганул стаю не в меру обнаглевших собак, и вот сейчас второй. Хорошая добыча. пускай и не совсем честная. В нескольких шагах от мёртвой козы Ваграм замер сам не понял почему. Вблизи запах смерти, смесь крови, дерьма и козьего пота, шибал в нос содуряющей силой. Но не это заставило Ваграма остановиться. Он закрутил головой, селясь понять, откуда нахлынуло леденящее чувство опасности, и, наконец, увидел. Из разросшихся кустов олеандра За ним пристально следили немигающие оранжевые глаза. Шесть шагов, один прыжок. Перетянуть карабин со спины еще можно успеть, а вот выстрелить — нет. Чудовищная жара отступила перед ледяным облаком животного страха, накрывшего ваграма с головой. между лопатками побежала струйка холодного пота. Ноги примерзли к асфальту, не сдвинуться с места. Да и мысли ли, сбежать от тигра. Зверь раздвинул кусты мордой. Следом показалась широкая грудь и лапы. Рукоятка ножа стала скользкой от пота. Чувствуя, как ломается лед на подошвах, Ваграм сделал первый осторожный шаг назад. цветы и листья шуршанием терлись лоснящуюся полосатую шкуру зверя и опадали на газон. Тяжелые лапы мягко ступили на асфальт. Ваграм сместился ещё на шаг назад. Так они и двигались. Ваграм пятился, тигр наступал, сохраняя дистанцию в один прыжок. Оказавшись между козой и Ваграмом, зверь остановился. Морда бесстрастная, хвост спокоен, когти втянуты. Выставив перед собой бесполезный нож, Ваграм продолжал отступать. Зверь не двигался. Когда расстояние между ними увеличилось до двух прыжков, тигр развернулся, вцепился козе в шею и мгновенно скрылся в кустах. Парк опустел. Только кровавый след, протянувшийся от газона к газону, напоминал, что всё это Ваграму не привиделось. Дрожащей рукой Ваграм спрятал нож в ножны. Попал с третьего раза. Недоверчиво похлопал себя по бёдрам с внутренней стороны. Нет, не обмочился. Зверь действительно ушёл, и, осознав это, Ваграм со вздохом шлёпнулся на задницу. Приклад карабина глухо ударился об асфальт. Ваграм стянул бандану и, уткнувшись в неё потным лицом, беззвучно заплакал. Он что-то упустил. Упустил или понял неверно. Мысль эта терзала Ваграма, жгла нутро ежечасно. трава и коньяк перестали дарить спокойствие. Днем одних раскалывалась голова, а ночью бежал сон. Знаки, явные и сокрытые, не допускали двойного толкования. Есть человек и есть зверь. Самсон и лев. Смерть зверя угодно Всевышнему. В честной битве создание Божье восторжествует над воплощением дьявола. Так должно было быть». Так что же тогда значила эта странная встреча, после которой у Ваграма два дня дрожали руки? Он смолодушничал, уклонился от битвы. Следовало броситься на зверя с одним лишь ножом в руках. Так стоило поступить. Положившись на Всевышнего, пойти на верную смерть? Если Господь испытывал силу его веры, то проверку Ваграм провалил. Самое страшное — Он ловил себя на мысли, что в какой-то момент перестал относиться к своей миссии серьёзно. Зверь никак не проявлял себя с того самого дня, как Ваграм отпустил его на волю. Остаток того лета был наполнен остротой опасности, именовал почти незаметно. Наступившая дождливая осень быстро потянула за собой зиму, которая также плавно перетекла в весну. Первое время Ваграм честно искал следы своего противника, но находил в лучшем случае чьи-то разорванные останки. Сделал ли это тигр или стая бродячих собак, сказать было сложно. Пару раз он порывался навестить то жуткое мясохранилище, проверить, не там ли окопался зверь. Но от воспоминаний ноги становились ватными, а горло подкатывала тошнота. Иваграм отступал. День за днём, месяц за месяцем, он сам не заметил как божественная игра превратилась в просто игру игра превратилась в работу работа превратилась в повинность, а после и вовсе в необязательный к исполнению пустячок и тогда всевышний вновь схватил его за шкирку и встряхнул как следует пытаясь обрести былую уверенность ваграмм до боли сжимал в кулаке золотой нательный крестик от мысли трещал череп, но ответ не приходил. Ваграм не привык так много думать на ясную голову. К тому же в душе его поселился страх. Чтобы выйти из дома, в Ваграм каждый день совершал маленький подвиг. Холодея от ужаса, он ходил по городу, сжимая карабин потными ладонями. За каждым углом ему мерещилась гибкая смертоносная тень. В каждой перебегающей улицу бродячей кошки чудился силуэт зверя. В каждом кусте Ваграм видел горящие оранжевые глаза. Этот долбаный город зарос долбанной травой, как долбаные помпасы. Бетон, стекло и асфальт довели на Ваграма, пели его силы. Он не высыпался, почти не ел, и за неделю превратился в бледную тень самого себя. Под глазами проступили синяки, лицо осунулось, и только горбатый нос, казалось, стал еще больше. Устав от бессонницы и томительного страха, Ваграм сделал то, что всегда делал в таких случаях — сбежал из города. Загрузил в пикап самое необходимое и отправился искать новый дом. Подальше от моря, поближе к горам. Новым домом Ваграма стал скромный одноэтажный коттедж в сотне километров от города. До конца света здесь возводили посёлок. Обтрёпанный баннер-растяжка — Заверял, что строительство закончится через два года, ещё не зная, что он бессовестно врёт. Благо, в первую очередь всё же успели закончить. Полтора десятка типовых домиков, один этаж, один гараж, одна семья. Для одного ваграмма более чем достаточно. Посёлок со всех сторон опоясывал лес, выпуская из своих объятий только узкую полоску укатанной грунтовки. Под струйку расчистили большую площадку — Кое-где всё ещё торчали не невыкорчеванные пни. Заборы поставить не успели, так что территория отлично простреливалась во все стороны. Никакой полосатой кошки-переростку не подобраться незамеченной. На окраине, возле большого котлована, заполненного мутной бурой жижей, послась брошенная строительная техника — экскаватор, погрузчик и пара бульдозеров. Горизонт скалился стёртыми зубами гор, покрытыми густой растительностью, точно налётом. И самое главное — здесь совершенно не пахло морем. Дом, хоть и построенный с нуля, оказался не идеальным. Не хватало пристройки для дизель-генератора, какого-нибудь сарайчика и банальной выгребной ямы. Для полного спокойствия стоило бы добавить решётки на окна, да и дверь попрочнее не помешает Чем больше Ваграм возился с новым жилищем, тем больше работы оно требовало. Он пилил, сверлил, красил и заколачивал гвозди. После работы ел за троих и спал, как убитый. В трудах и заботах Ваграм постепенно восстанавливал пошатнувшееся душевное равновесие. Утро выдалось свежее. Еще с вечера... Подгоняемые северным ветром приползли косматые тучи. Они долго ворчали, поудобнее устраиваясь в новом месте, и ночью разродились ледяным водопадом. Настойчивый дождь колотил по кровле, журчал, стекая по водосточным трубам, оглушительно гремел, дребезжа оконными стёклами. В такую погоду не спалось даже в обнимку с карабином. Ваграм ворочался, как медведь в берлоге. Всё мнилось ему, что клацают по жестяной крыше загнутые черные когти. Заснул он перед самым рассветом. Не заснул даже, отключился, прижав крести к ладонью груди. Сон получился недолгим и тревожным. Ваграм проснулся, стуча зубами от холода. Ночной ливень выстудил дом, а одеялами Ваграм еще не запасться, все на потом откладывал. Когда в тени плюс тридцать, меньше всего думаешь о том, чем укрыться во время сна обхватив себя огромными волосатыми руками, Ваграм безрезультатно кутался в грязную мятую футболку с логотипом Олимпиады. В окна осторожно заглядывало заспанное солнце, растекаясь по полу желтыми квадратами, разделенными сеткой решеток. одних тянуло живительным теплом, и Ваграм с трудом поборол желание свернуться прямо на полу в позе эмбриона. За дверью был целый мир, наполненный солнцем. но дверь не поддалась. Ваграм покрутил замок, убедился, что тот открыт, и вновь толкнул тяжелое стальное полотно, обшитое деревянными рейками. Без результата. Он навалился плечом, поднажал, в проеме образовалась небольшая щель. Дверь шла туго, словно с той стороны ее завалило снегом. Упираясь ногами и руками, Ваграм протиснул в узкий проем свое грузное тело, наконец увидел, что же заперло его в доме. На пороге, вплотную к двери, лежала лань. Поджарое тело, всё сплошь белую крапинку, остренькая мордочка, ровный безрогий череп. Крупная самка, несколько десятков кило. На глаз не угадать точнее. Ваграм зачем-то тронул прохладную мягкую шерсть. В том, что лань мертва, сомневаться не приходилось — В тонкой шее зияла дыра, в которую с легкостью проваливался не немаленький ваграма в кулак. Кровь из раны стекала по ступенькам крыльца, смешиваясь с дождевой водой, отчего собравшиеся у ступени лужи розовели. Сжав кулаки, ваграм встал. Внутри медленно закипало багровое бешенство. Зверь выследил его, нашел его новый дом, вторгся в его жизнь. Ваграм пристально оглядел пустынный посёлок. На окраине, где единственная дорога кривой стрелой впивалась в лес, среди рваной простыни утреннего тумана, стоял тигр. Гладкий и неподвижный, словно выточенная из камня скульптура. Увидев его, Ваграм взревел и бросился в дом за карабином. Вдогонку хлестнул ответный рёв зверя. Когда с свепрем наперевес примчался обратно, Дорога уже опустела. Зверь исчез в зарослях, оставив глупого двуногого размахивать грохочущей металлической палкой. Дорезив в глазах, вглядывался в в окуляр оптического прицела, селись разглядеть среди зелени опасное оранжевое пламя. Всё тщетно. В призрачном посёлке остались только он да лань с разодранным горлом. Опустив карабин, Ваграм заорал на предательский лес «Я не боюсь тебя! Слышишь, да? Слышишь меня? Я тебя не боюсь!» Он изрыгал проклятие, брызгал слюной, потрясал вепрем. Он скалился и рычал, словно дикий зверь. Он казался себе свирепым и бесстрашным. Но когда запал прошёл, оставив дрожь в коленях, да похоже на изжогу чувство неудовлетворённости, Лаграм понял, что всё не так. Совершенно не так. с порога на него остекленевшими глазами глядела мертвая лань и ваграм боялся чертовски боялся разделить ее участь день прошел в заботах подстегиваемый злостью и страхом Ваграм врубился в работу с тройным усердием остановился лишь когда и чаще поползли ватные сумерки глаза приходилось напрягать даже в свете фар ноглав Главное, он успел. Ваграм влез в кабину и заглушил экскаватор. Долго сидел так, пялясь в густеющую темноту, слушая, как гудят натруженные мышцы. В спокойствии пришло недоумение. Для чего так спешил? Куда торопился, если всё время мира больше не имеет значения? Вздохнув, Ваграм тяжело спрыгнул на землю. Перед уходом обернулся разглядывая дело рук своих шагах в 10 посреди раскатанной грунтовки темнели свеже наломманные хвойные лапы удерживаемые тончайшими жердями. а под ними почти 5 метров пустоты ловчая яма готова завтра Ваграм придумает как разместить над ней мертвую лань и может быть подумает о кольях на дне он убьет тварь что осмелилась угрожать ему в его собственном доме вепарь за день как будто набрал с десяток лишних кило Тяжёлый ствол настойчиво тянул уставшие руки вниз ваграм с трудом удерживал карабин на уровне груди предстояло пройти километра полтора в окружении молчаливых сосен чьи тени уже терялись в опускающемся мраке в ограмм угрюмо топал по дороге пеная упавшие ветки чувствуя себя опустошённым. Всё казалось глупым и ненужным. Это видимость нормальной жизни, когда всё вокруг далеко от нормальности. Это идиотское противостояние. Яма эта дурацкая. Почему он решил выкопать её именно здесь? Теперь пили домой, шарахаясь от каждого куста. Даже мысль о том, что по тёмному лесу за ним, возможно, скользит зверь, не вызывало ничего, кроме глухого раздражения. До посёлка в добрался без происшествий. На пороге чертыхнулся, споткнувшись о дохлую лань, через весь дом прошёл в пристройку, с ожесточением запустил генератор, отгоняя темень. Мощные прожекторы затопили двор убийственно ярким светом. Беззлобно матерясь, в сходил на кухню за кастрюлей. Война войной, а мясо это мясо. День выдался не жаркий может, и не испортилось. Но в свете фонарей на пороге его ожидало новое открытие. В рядок с ланью лежала обезглавленная серая тушка. Ваграм ухватил зайца за ноги, поднес к лицу. Долгое время тупо пятился на окровавленную шею, из которой выглядывал белый червячок позвоночника. И вдруг расхохотался. Громко, залевисто, истерично. Дохлая лань, предупреждение не отрезанная лошадиная голова в постели зверь не угрожал он заботился о его пропитании отхохотавшись в ограмм бесил опустился на ступеньки заячья тушка шмякнулась в кастрюлю в ограмм вынул было нож но передумал воткнул в доски и пошёл в дом вернулся с тазиком бутылкой коньяка и пакетиком травы привычным движением скрутил косяк и, блаженно жмурясь, раскурил впервые за несколько недель. Подтянул лань поближе и, не переставая улыбаться, принялся освежевать тушу. Вспорол белоснежный живот. Морщась от запаха, выгреб потроха и переложил в таз. Придерживая косяк окровавленными пальцами, он хлебал коньяк прямо из горла, чувствуя, как оттаивает, оледеневший от страха нутро. Ловкое орудие ножом, он разделывал добычу, что принёс ему друг, и балаболил безумолку, как раньше, когда их разделяла прочная решётка. Ваграму казалось, что нет-нет да мелькнёт на самой границе света гибкий кошачий силуэт. И тогда он щерил крепкие жёлтые зубы в улыбке и обещал, что отложит для зверя лучшие куски, чтобы по справедливости. «Для тебя, тёзка!» — весело кричал он, подбрасывая на ладони оленье сердце. — Ай, красавец, всё для тебя, родной, от души, брат! Всё встало на свои места. Всевышний в мудрости своей послал ему испытание не смертью, но дружбой. На опустевшей планете, согласно его воле, в мире будут жить волки и агонцы. Ваграм усмехнулся, пристраивая отпеленную голову Лани на горке требухи. ну, не совсем в мире, природу хищника не переделать, но урок Ваграм все же усвоил. Да, усвоил. Делясь с невидимым зверем своими мыслями, Ваграм думал о том, что проклятую яму следует засыпать, благо много времени это не займет. Экскаватор на месте, полчаса работы и дело сделано. Завтра с рассветом. Ваграм с сомнением глянул на ополовиненную бутылку коньяка — нет как проснётся, сходит к яме и в прямом смысле зароет топор войны, но получилось иначе Днём, когда помятый из похмелья вграмм добрался до места оказалось что ловушка сработала даже без приманки замерзшим сердцем он перегнулся через край заглядывая в пахнущую свежей землей яму и заковыристо выругался на дне Среди переломанных жердей и колючих хвойных веток лежал зверь, а рядом с ним — человек.